Глава 71. Флейтист. «Дин-дон!» Ойлс Уэллс открыла сразу. «Здравствуйте, комиссар. Вы снова пришли посмотреть телевизор? Я хочу просто поговорить, поделиться своими соображениями. Выслушайте меня, мне этого достаточно. Я не прошу вас делиться своими идеями». Она впустила его. «Хорошо, комиссар, я вся внимание». Она указала ему на кресло, сама села напротив, положив ногу на ногу. Сначала он залюбовался греческой драпировкой ее платья нефритовыми заколками в прекрасных волосах, потом начал. Э, «Давайте вернемся назад. Убийца способен проникать в закрытое помещение. Своими действиями он вызывает ужас, но не оставляет никаких следов и нападает только на химиков, специалистов по инсектицидам». «И он пугает мух», — добавила лисица, подавая два бокала медовухи и внимательно глядя на него большими сиреневыми глазами. «Да», — продолжил он, — «но этот Макхариус добавил новую деталь — слово «муравьи». Можно подумать, мы столкнулись с муравьями, которые атакуют создатели инсектицидов? Мысль интересная, но... но маловероятная». «Именно. От муравьев должны оставаться следы», — сказала журналистка. «Например, их бы заинтересовала еда. Ни один муравей не устоит перед свежим яблоком, а на ночном столике Макхариуса лежало яблоко» но к нему даже не притронулись. «Точно подмечено. Мы столкнулись с убийством, совершенным при закрытых дверях, без взлома, без орудия, без следов. Может, нам не хватает воображения, чтобы это понять? Черт возьми, сколько всего способов убивать? Ну, не десять же тысяч». Летицей Уэллс загадочно улыбнулась. «Кто знает, создатели детективов не стоят на месте. Попробуйте представить, что написала бы Агата Кристи в пятитысячном году» или Канан Дойл с планеты Марс, уверена, вы сразу продвинетесь в вашем расследовании». Жак Мелье смотрел на нее и не мог оторвать глаз от этой красавицы, Отлетит Суэлс. Взволнована, Взволнованно она поднялась и взяла мундштук, прикурила, и ее окутала завеса табачного дурмана. «В своей статье вы писали, что я слишком самоуверен и не прислушиваюсь к другим. Вы были правы, но исправиться никогда не поздно». Вы будете смеяться, но мне кажется, что от общения с вами я уже начал мыслить по-другому, как-то более открыто. Видите, я даже заподозрил муравьев. «Опять ваши муравьи!» — Устало обронила она. «Подождите, мы не все знаем о муравьях. У них могут быть сообщники. Вы знаете историю о гамельнском флейтисте?» Что-то вылетело из головы. «Однажды», — начал он, — «город Гамельн заполнили крысы. Они сновали повсюду». Их было столько, что не знали, как от них избавиться. Чем больше их убивали, тем больше их появлялось. Они пожирали всю пищу, размножались с дикой скоростью. Жители уже собирались все бросить и покинуть это место. И вот тогда один юноша вызвался спасти город, запросив за это хорошее вознаграждение. На таблем терять было нечего, они согласились единодушно. Тогда юноша достал флейту и заиграл на ней. Он пошел, а зачарованные крысы последовали за ним. Флейтист увлек их в реку, где они утонули, но тогда он потребовал обещанного вознаграждения, и освобожденные на табле расхохотались ему прямо в лицо. «И что?» — спросила Летиция. «И что? Представьте аналогичную ситуацию. Флетист это человек, способный управлять муравьями. Он задумал отомстить злейшим врагам, изобретателям инсектицидов». Ему, наконец, удалось заинтересовать молодую женщину. Она не спускала с него внимательных сиреневых глаз. «Продолжайте», — сказала она. Она, казалось, занервничала и сделала очень глубокую затяжку. Он умолк, объятый новым восторгом. Все его церебральные электрические системы сигналили «партия выиграна». «Кажется, я понял», — летица Уэллс странно посмотрела на него. «Что вы поняли?» «Это человек, который приручил муравьев. Они проникают внутрь жертвы и пронзают ее мандиблами». «Отсюда эти внутренние кровотечения, потому что они выползают, скажем, через уши. Это объясняет то обстоятельство, что у всех жертв отмечено кровотечение из ушей. Потом они перегруппировываются и уносят своих раненых. Это занимает пять минут и не дает приблизиться мухам первой когорты. Что скажете?» Летица Уэлл с самого начала не разделяла энтузиазма полицейского. Она ставила в мундштук еще одну сигарету и прикурила. «Возможно, он прав». Она готова согласиться с этим, но, насколько ей известно, на свете не существует способа так отдрессировать муравьев, чтобы они смогли войти в отель, найти нужный номер, убить человека и спокойно вернуться в свой муравейник. «Да нет же, такой способ должен существовать, и я его найду, я в этом уверен». Жак Мелье хлопнул в ладоши. Он был очень доволен собой. «Вот видите, совсем не нужно представлять детективы пятитысячного года». «Немного логики и здравого смысла вполне достаточно», — объявил он. Летиция Уэллс нахмурилась. «Браво, комиссар, вы, несомненно, держите их на мушке». Мелье ушел, намереваясь в первую очередь выяснить у судмедэксперта, не могли ли внутренние раны погибших быть нанесены мандибулами муравья. Оставшись одна, Летиция Уэллс озабоченно достала ключ от черной лакированной двери, нарезала яблоко тонкими ломтиками и отдала их Двадцати пяти тысячам муравьев в своем террариуме.